Глава 14. Примргавшись от ослепившей нас вспышки, мы наконец смогли понять, где очутились. Лес. Беспросветный лес. Куда ни посмотри, везде были лишь одни деревья, чьи кроны застилали небеса. Было немного темновато, но мне и похожие места встречались. Да, ну и местечко мрачновато, продинул Альберт, оглядывая окрестности. А ты чего ходил? Куда-нибудь поближе к морю, на пляж с белым песочком? Умыгнул я. Ну да, было бы неплохо. Пляж, море, девочки. Мечтательно прикрыл он глаза. И монстры в глубине вод нет уж. Я лучше по лесу поброжу, чем буду мучиться с теми тварями. Вода это их стихия. Хотя может тебе как раз и было бы попроще. Это же ты тут водник. Вмешался Рудиус, передернув плечами. Это место точно для огневиков. Разве, чтобы полежать на пляже и погреться под палящим солнцем, я бы не отказался. Ладно, парни, помечтари их хватит. Давайте сосредоточимся. Прерывал я их поток мечтаний. Если в этом месте не оказалось каких-нибудь неприятных тварей, то это не значит, что они скоро не сбегутся на шум. Давайте решать, куда будем выдвигаться. Телепорт где-то на юге. Приподнял он подвески перед глазами. Давайте тогда пойдем на север. Думаю, со мной, чем ближе к телепорту, тем сильнее эта область будет зачищена. А для нас главное побольше дичи поймать. И самим им не погибнуть, дополнил его Руди. Но в целом я согласен. Нет смысла сейчас двигаться ближе к телепорту. Это нам ничего не даст, кроме чуть больше безопасности. Север это хорошо, немного ностальгически произнес Сигурд, поглядывая в узкому сторону. Ну вот и решено, выдвигаемся. Я пойду в Ангарди, Сик, ты прикрываешь тылы, Ал на тебе запад, Руди восток. Принято. Раздался слитный ответ от парней. Причём никто даже не попытался качать права или пытаться оспорить команды. Хорошо всё же работать в команде, когда все понимают необходимость совместной работы. Да я ведь не хотел становиться непроизвольным лидером. Просто вспомнилась моя банда, и слова сами вырвались из груди. Ну что случилось, то случилось. Думать об этом не когда. Выдвинувшись вперёд, я первым делом разбудил этого вечно ленивого Райта. Тот с неохотой, но всё же перешёл в свою форму кота и недовольно поймал мой взгляд. Болешь заниматься разведкой. Эф, недовольно мякнул он, но всё же быстро скрылся среди деревьев. Каким бы ленивым ни был, но в нужные моменты на него можно положиться. Тара это никогда не предаст, это я знаю точно. Вперёд. Поначалу нам встречались лишь совсем маленькие животные, всякие грызуны и мелкие птички, причём они были обычными смертными. Несколько раз встречались неофиты, но их трогать мы тоже не стали. Не стоят они затраченных усилий. Правда, если эти животные были слабы, то это не значит, что они не представляли для нас опасности. Одна явно едовитая змея попыталась цапнуть нашего здоровяка, правда, была тут же раздавлена его тяжёлым сапогом. Казалось, тут и нет никаких серьёзных магических животных. Однако мысль об угрозе опасности от Райта прервал эти упанические мысли. Прак. 1. На 10 часов приближается. Парни тут же насторожились, приготовившись к сражению. Скорее перед нами предстал этот самый враг. раза в 3 больше своего прообраза, покрытым множеством каменных чешуй, что практически полностью закрывали его шерсть. Глаза горели какой-то злобой, разглядывая нас. Это был лис. Каменный лис. Ранг Адепт 3. Состояние ярость. Стихия земля. Тут же выскочила табличка перед моими глазами, и я расслабился. Думал, сейчас какая-нибудь страшная тварь выскочит перед нами, а это лис. Да, раза в 3 больше своих обычных сородичей. И со своеобразной броней, но все же обычный линс ранга адепт. Это даже не смешно, хотя Рай это как раз было смешно. Он ведь специально не уточнил ранг врага, да еще и предстало это так, будто нам опасность грозит. У, я нам мстит за то, что его так рано разбудили. Четвером как-то нечестно. Ал, хочешь потренироваться? Вода вроде не очень офигди на бруки в земле, так что идеальный для тебя вариант. Ну а мы подсохуем? Конечно. Тут же вышел он вперед. Вспев до того, как лесь всё же решился и бросился вперёд, несколько быстрых водяных снарядов показали, что эти чешуйки просто так не пробить при равном ранге. Впрочем, Ален не собирался действовать так премедлительно. Уже в следующее мгновение он закрывается тонкой водяной стеной, чтобы укрыться от взгляда зверя, но того это не останавливает. Он пробивает этот хрупкий щит и оказывается на низан на несколько длинных водяных шипов, выставленных прямо на траектории движения. Тот даже камень не выдержал, поддавшись Зверь был мёртв. Слишком прямолинейно, поморщился Ал, разглядывая свою добычу. Я, вестол шипы, скорее на всякий случай, не думал, что он действительно попадётся на них. Эх, а он мне ведь было ещё столько неопробованных заготовок. Только не расслабляйся слишком сильно. Разум этого зверя явно был не в порядке. Обычно они действуют куда умнее. Были у нас подобные, притормозил его Сик. Ну, а чем выше ранг, тем умнее не становится. Вот что, понимающе кивнул Конта. Ну что, осталось только добыть ядро? Это твоя добыча, тебе и ковырять, кмыкнул я. Заодно желательно собрать клыки и когти, они тоже имеют цену. Остальное не так важно. Можешь, конечно, всю тушку взять, но не уверен, что её у тебя примут. Я успел пролистать необходимые книги, так что знал, что ценного можно добыть со зверей в этой местности. И мясо этих лисов совсем не ценилось, слишком жёсткое. Тут ещё и стихия земли сделала своё дело. В общем, не стоит оно того. А вот ядро оказалось вполне неплохим. Альберт сразу распятал его, оставив разбор трофеев на момент, когда покинем это опасное место. И это правильно. К вечеру мы смогли добыть ещё пятерых. И чем дальше мы двигались на север, тем больше врагов нам попадалось, будто сама природа становилась всё более опасной и хищной. Что уж тут говорить, даже обычная трава хотела нас убить. Едва успела остановить Сига, прежде чем он влез в ядовитые кусты. Их листья при контакте с голой кожей вызывали сперва зуд и раздражение, а потом и паралич. Правда, и прибыля от этой флоры была немало. Тот же самый куст мы ощипали практически полностью. Эти листики ценились среди алхимиков и совсем не как яд. Для этого они были недостаточно ядовиты. Но давно известно, что в малых дозах яд может стать лекарством. Вот так их и использовали: зелье для паралича и зелье для снятия паралича. И это только самые базовые рецепты. На деле же использовали эти листики много где. Но в то же время были не особо дорогие. Выезжали скорее на количестве. Было ещё несколько полезных цветков, что мы нашли по пути. Но, разумеется, никаким золотацветом тут и не пахло, а я ведь искал. Такое бы я точно не пропустил, но вы чего нет, того нет. Вечером мы всё же решили сделать привал, облюбовав одну небольшую полянку и тут же превратив её в небольшую крепость. Каждый заботился выставлением своей собственной сигналки, так что никто посторонний точно не пройдет. Закрыли ими как верхушки деревьев, так даже и под землей. Мало ли какие еще твари тут могут быть. Сиг даже наморозил кругом вокруг нас небольшую полосу с длинными шипами, так сказать естественное физическое препятствие, если магия не справится. Увы, что-то большее для меня слишком затратно. Коля не хочу остаться совсем без магии. Пожал плечами Магнус и продолжил мечтательно. Вот и если бы тут был мой отец, тот наморозил бы целый дом со всеми удобствами. Ничего этого вполне хватит. Но часового все равно выставим, иначе спать спокойно в этом месте не стоит. Покивал я. Первым пойду я, потом Ал, Руди и завершает Сиг. Как скажешь, кивнул здоровяк. Но сейчас давай решим главный вопрос. Мы жрать-то сегодня будем? Надо подкрепиться. И будто в тури его словам из желудка доносся требовательный зов. А. Это мы сейчас быстро организуем. Встал я доставать из своего кольца заготовленные блюда. "Ну что, господа, в этой окружающей обстановке минимализма и природной красоты вы предпочтёте рульку, запечённую в печи, или изысканное блюдо из обжаренной в соусе демиглас рыбы с гарниром из пассированных овощей?" мясо, предвкушающе улыбнулся здоровяк. "Рыбу", кашнул Ал. "Люблю контрасты. Мясо". Всё же решился Руди, долго разглядывая предоставленные блюда. И мы рассмеялись от этой немного абсурдной ситуации. Да уж, ночевать в лесу, добыть столько дичи, но всё равно есть что-то заготовленное заранее, было очень странно. Но что поделать? Не хотелось разжигать костёр и приманивать всю окрестную живность запахом жарищегося мяса. Днём бы это можно было сделать, но ночью нет никакого желания вновь сражаться. Мы сидели в центре поляны, или что слу свой световой кристалл посредине заменял нам костёр. Спать пока не хотелось. Слушай, Эл, твоя молитва богине любви так и не сработала. Что-то я не видел, чтобы ты в академии с кем-то встречался. Начал я извечную мужскую тему. Да иди ты, тот же приуныл он. Кто ж знал, что тут с этим будет так сложно? Нет, я понимал, что с аристократками всё очень сложно, но не настолько же. Такое чувство, что тут каждая первая поступила в академию, чтобы найти себе мужа. Каждая, каждой при знакомстве в первую очередь узнаёт из какой её семьи. Если подхожу, то пытаются захмутать Если нет, то просто теряет интерес. Вот как, так-то. Разве я не красавчик? Ну, не знаю, задумчиво произнёс я, приложив пальчик к подбородку. Я бы с такой хитрой мордой связываться не стал. Да иди ты, кинул он в меня рыбной костью под смех остальных парней. Тихо, тихо, увернулся я от снаряда. Сами решили не привлекать внимания, но шумим. В этом плане не волнуйся, я поставил защиту. Звук наружу не пройдёт, отмахнулся Редус. Ой, чего-то подобного на для запахов у меня не было. Не особо популярный артефакт, а вот антипрослушка очень даже предусмотрительно. Это хорошо, положительно глянул на него. Но ты, Ал, не расстраивайся. Найдёшь ещё своё счастье. Хороших девчонок сложно найти, но оно того стоит. Ну, есть одна, что мне нравится. Даже в тусклом освещении было заметно, как залеле его щёки. Но там без шансов. Кто знает, Тебе просто нужно стать сильнее. Сила решает любые проблемы, дал свой совет севелянин. Только на это и надеется. Слушай, а боги вообще часто отвечают на подобные молитвы? Решил уточнить я. Вроде слышал, что не очень. Но тогда зачем вообще это делать? Ну, они вправду редко отвечают на молитвы, и тем более исполняют желания, но всё же не совсем. Если помолишься той же, дети, то и вправду можешь получить удачу в любви. Там даже не сама она исполняет это желание, а как бы, я так сказать, её божественная энергия может повлиять на тебя, а так как она богиня любви, то сам понимаешь, что эта энергия притягивает любовь, также и с другими богами. Это хорошо, что я преподнёс дар Миду. Если он будет притягивать ко мне золото, то я только за. Охмульнулся я, припомнил, что с того момента и вправду слегка разбогател. Правда, вряд ли именно из-за него. А что тогда насчёт богов, олицетворяющих что-то иное, как тот же бог света? Какой смысл в том, чтобы притягивать к себе свет? И ладно он, но есть и другие боги, со всеми нежеланными для многих стихиями. Пожалуй, притягивать к себе молнии только магу молний может понадобиться. Для остальных это скорее зазывание скорой смерти. Интересный вопрос, вступил в разговор Редиус. Тут, пожалуй, я смогу ответить на него. Изучал как-то Дело в том, что с подобными богами всё сложнее, но и проще одновременно. Им приходится более тщательно обращать внимание на свою паству. Получается, что их последователи хоть и не так многочисленны, но куда более верны своим богам. К тому же, очень часто эти боги совмещают в себе другие аспекты, более понятные и полезные людям. Например, богиня тьмы, хоть изучить страшно, но в то же время она ещё и богиня спокойствия. Странно звучит, да ещё и не очень необходимо, ведь правда? Ну, есть такое, осталось лишь согласиться с ним. Вот только спокойствие разное бывает. Мучает бессонница и хочется хорошо выспаться это к ней. Достаёт набеги диких животных или любые иные беспокойства тоже к ней. А уж во время войн между аристократами она пользуется особой популярностью. Мир это ведь тоже спокойствие. В общем, очень многогранный аспект. Со всеми иными богами примерно та же ситуация. У кого-то лучше, у кого-то хуже, но в целом одинаково. Очень интересно. Задумался я над этим божественным Войвертами. А какой другой аспект у Перуна? Он покровитель воинов. Перед сражениями очень многие молятся именно ему. Именно потому Перун и является главой тёмного пантеона, как сильнейший. В нашем королевстве он считается главным божеством. Приостановился Сигурд. Если западное и восточное королевство предпочитает Люциуса, то мы остаёмся верны Перуну. Я вот до сих пор удивляюсь, как с такими религиозными различиями мы до сих пор не воюем с вами, вои сказался Альберт. Казалось бы, тёмное божество и всё такое. Ты вообще почему светлые и тёмные панталоны не воюют между собой? Нет, не считайте, что я этого хочу или же считаю каких-то богов плохими, а других нет. Но воюют сами, всё понимаете? Понимаем, тяжело вздохнул Рудиус. Прикрыв глаза. Это давний вопрос, что волнует очень многих. Очень многие так и думают, что тёмный пантеон это зло. Вот только всё это чушь. Даже в главном храме ты же сам видел, есть контраст. Белые статуи на чёрном фоне и наоборот. Нельзя называть кого-то из них однозначно злым. Не зря же люди продолжают молиться богам из обоих пантеонов, даже не смотря на все свои мысли. Им на самом деле не важно, кто зло, а кто добрый, лишь бы желания исполнялись. А что касаемо войны, так её и не будет, по крайней мере, по этой причине, до тех пор, пока боги не воюют между собой. Не нам влезать в их божественные дела, но насколько знаю, сейчас они примерно равны. Светлое лишь немного превосходит тёмных, и начинать войну со взаимного уничтожения никто не хочет. Чаша весов могла качнуться в любую сторону, да ей не позволили. Скрипнув зубами, ударил по земле Здаровяк. Раньше богов было больше. Бог-дракон, вспомнил я урок истории. Да, он. Хоть он и не входил ни в один пантеон, но говорят, что склонялся к тёмному. Вот от него и избавились, пока чаша весов не покачнулась. А сделать она могла это знать, но Василий он был практически равен Люциусу. Прости уж, но, возможно, оно и к лучшему. Тяжело вздохнул Рудиос, глядя на Сига. Если бы чаша так сильно качнулась, то боюсь, могла начаться война, что унесла бы с собой сотни тысяч жизней. Мне-то очень сильно не хотелось бы. Мы хоть и войны, но тоже не любим ненужные жертвы, нахмурился Магнус, впирив свой взгляд в землю. Война нам тоже была ненужная. Вот только и своего бога мы чтим. На самом деле, там всё было не так просто. Больше сказать я даже вам не смогу, простите, это не моя тайна. Ладно, забудем об этом. Попутался сменить тему, ал. Эти все божественные дела совсем не для нас. Мы адапты. Сейчас нашей главной задачей является охота. Вот ей и займёмся. А чтобы хорошо завтра охотиться, нужно хорошенько отдохнуть. Так что давайте уже спать. Ты прав, кивнул я, вставая с деревяшки, на которой сидел. Ложитесь. Следующего часового я разбужу. Спокойной ночи. Скоро раздались зевки, и на поляну опустилась тишина ночи.